Глава 44. Благодаря облигациям, выпущенным округом в 1977 году, нашу больницу удалось отлично отремонтировать. На первом этаже в конце коридора имелась современная, хотя несколько мрачноватая на мой вкус, часовня, в которой мне однажды довелось побывать с Маргарет и ее родственниками после смерти ее матери. Именно там я нашел Рафинов, всех восьмерых детей с супругами, кроме жены Леона, и двадцать одного внука. Там же был и преподобный Терстен Смолл сопровождении внушительного количества служителей из его церкви. И Саф находился наверху, в отделении интенсивной терапии, возле палаты мисс Скалли. Сэм рассказал, что проснувшись, она почувствовала резкую боль в левой руке, потом у нее отказали ноги, и вслед за этим стала отниматься речь. Скорая отвезла ее в больницу. Врачи были уверены, что изначально случился инсульт, спровоцировавший сердечный приступ. Она была вся опутана проводами и находилась под глубоким воздействием множества лекарств. Последнюю информацию врачи сообщили в 8 часов вечера. Состояние Мискали описывалось как тяжелое, но стабильное. Посетителей к ней не пускали. Так что оставалось лишь ждать, молиться и встречать друзей, которые, постоянно сменяя друг друга, приезжали и уезжали. Проведя в часовне около часа, я едва держался на ногах, страшно хотелось спать. Макс, третий по старшинству, но безусловный лидер в семье, распределил ночные часы дежурства. В любой момент, по меньшей мере, двое детей Мискали должны были находиться в больнице. Около одиннадцати мы еще раз встретились с врачом. Он довольно оптимистично заверил нас, что она по-прежнему стабильна и спит, как он выразился. Но в ходе дальнейших расспросов вынужден был признать, что ее держат в состоянии забытья, чтобы предотвратить повторный удар. «Идите домой и отдохните», — посоветовал он. «Завтра предстоит долгий день». Оставив в часовне Марию и Глорию, мы дружно отправились в дом Хокутов, где, усевшись на боковой веранде, поели мороженого. Сэм повез Исава в Нижний город. Я был рад, что остальные рафины остались у меня. Из 30 взрослых, находившихся в доме, лишь Леон и Стерлинг, муж Карлоты, не были трезвенниками. Я откупорил бутылку вина, и мы втроем запили им мороженое. Все чувствовали себя в конец обессиленными, особенно дети. Убийство в здании суда, перестрелка, паника, самоубийство человека, так долго терроризировавшего город. Все случилось утром, но казалось, будто с тех пор прошла целая неделя. Около полуночи Эл собрал всю семью в холле на последнюю в тот день молитву, цепочкой, как он выразился. Каждый взрослый и каждый ребенок должны были возблагодарить Бога за что-то свое и попросить его исцелить мискали Сидя на диване между Бонни и женой Марио и крепко держа их за руки, я ощущал присутствие Господа и веровал, что с моим бесценным другом, а их матерью и бабушкой, все будет хорошо. Два часа спустя я лежал в постели без сна. И в голове звучали оружейные выстрелы, Глухой звук пули, вонзившийся в Дэнни, и крики, последовавшие за этим. Я прокручивал в голове каждое слово из того, что поведал мне доктор Веро. И пытался представить себе, в каком душевном аду несчастный Ханг Хаттен прожил свои последние годы. Зачем же ему позволили снова жить среди нормальных людей? И, конечно, я тревожился за мисс Калли, несмотря на то, что она находилась под надежным и неусыпным врачебным присмотром. Наконец, я снова заснул часа на два. Проснувшись, спустился вниз. Марио и Леон пили кофе на кухне. Марио час назад вернулся из больницы. Там все оставалось без перемен. Они уже обсуждали строгий план снижения веса. Семья намеревалась заставить Мискали неукоснительно придерживаться диеты после выхода из больницы, пить витамины, совершать ежедневные долгие прогулки на свежем воздухе и регулярно консультироваться с врачом. Говорили они о новом режиме здоровой жизни очень серьезно, хотя все знали, что Мискали будет делать только то, чего захочет сама. Несколькими часами позже я начал паковать в коробке кучу хлама, скопившегося у меня в редакции за 9 лет, и расчищать кабинет. Новым редактором оказалась приятная дама из Меридиана, штат Миссисипи. Она хотела приступить к работе уже к концу недели. Маргарет предложила мне свою помощь, но я хотел все сделать сам, не спеша, предаваясь воспоминаниям, которые вызывала каждая папка, каждая бумажка из ящика стола. Книги мистера Коудла… В концов были сняты с пыльных полок, где покоились с незапамятных времен, задолго до моего прибытия. Я собирался перевести их домой и сложить где-нибудь на случай, если вдруг обнаружится какой-нибудь наследник и станет задавать вопросы. Меня одолевали смешанные чувства. Каждый предмет, к которому я прикасался, вызывал воспоминания. То о поездке вглубь округа за важной информацией, то об интервью взятому очевидца происшествия, то о встрече с человеком, который, по моим представлениям, мог стать интересным героем очерка. По мере того, как разборка вещей подходила к концу, я все больше приближался к моменту, когда последний раз выйду из здания редакции и направлюсь в аэропорт. Бобби Рафин позвонил в половине десятого. «Мисс Калли очнулась», — сообщил он. «Она уже сидит, пьет чай, и к ней на несколько минут пускают посетителей». Я помчался в больницу. Сэм встретил меня в вестибюле и через анфиладу холлов и рекреаций проводил в отделение интенсивной терапии. «Только не надо упоминать о том, что случилось вчера, ладно?» Попросил он по дороге. «Разумеется. Вообще ни о чем, что может ее разволновать. К ней даже не разрешили привести внуков. Боятся, что при виде их начнется сердцебиение. Ей необходим полный покой». мискали действительно пришла в себя. Но словно бы не окончательно. Я ожидал увидеть сверкающий взгляд, лучезарную улыбку, но сознание ее не было полностью ясным. Она узнала меня. Мы обнялись. Я погладил ее по правой руке. К левой была подсоединена капельница. В палате находились Сэм, Исав и Глория. Мне хотелось побыть с мискали хоть несколько минут наедине, сообщить наконец, что я продал газету, но она была не в том состоянии, чтобы воспринимать подобные новости. Прошло уже почти два часа с того момента, как она очнулась, и ей явно требовалось снова поспать. Возможно, через денек-другой мы сможем, как всегда, оживленно поболтать. Минут 15 спустя явился врач и попросил всех посетителей удалиться, что мы и сделали. Весь день 4 июля мы пребывали в приподнятом настроении, хотя в палату к Мискале нас больше не пустили. Мар решил отменить праздничный фейерверк. Хватит с нас взрывов и пороха. Учитывая царившую в городе нервозность, никто не возражал. Марш оркестров состоялся равно как и парад. Политические речи ничем не отличались от тех, что произносились в предыдущие годы, но ораторов на сей раз было меньше. Общее внимание привлекло отсутствие сенатора Мортона. На площади повсюду продавали мороженое, лимонад, барбекю, сахарную вату. Обычный для такого случая набор лакомств. И все же чувствовалась какая-то подавленность. Или это мне только чудилось. Быть может, я просто настолько устал от Клентона, что все в нем казалось мне не так. Слава богу, у меня имелось лекарство от этого. Немного послушав речи, я поехал обратно в больницу. Короткий маршрут становился уже привычно монотонным. Перекинулся словечком с Фази, подметавшим больничную автостоянку, с Ральфом, мывшим окна в вестибюле. Зашел в буфет, попросил у Хейзел еще стакан лимонада. Потом обменялся парой фраз с дежурившей за столом информации миссис Эстер элен Трассел, членом розового дамского клуба, оказавшего добровольную помощь в больнице. В комнате ожиданий на третьем этаже нашел Бобби и жену Элла. Они сидели, уставившись в телевизор, словно два зомби. Не успел я открыть какой-то журнал, как влетел Сэм. «У нее опять сердечный приступ В панике крикнул он. Мы все трое вскочили, готовые немедленно куда-то бежать. Но бежать было некуда. «Я позвоню домой», — предложил я и пошел к автомату. Трубку снял Макс, и уже через четверть часа все Рафины гуськом потянулись в часовню. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы получили новую информацию. Было почти восемь часов, когда лечащий врач Мискали вошел в часовню. Обычно по лицу врача, как известно, трудно что-либо прочесть. Но тяжелый взгляд и нахмуренный лоб «Безошибочно сказали нам все раньше, чем он открыл рот». Когда доктор произнес внезапная остановка сердца, все восемь детей Рафинов сплотились в единую группу. «Мискали», — сообщил он, — «подключена к аппарату искусственного дыхания. Дышать самостоятельно больная больше не может». Не прошло и часа, как часовня заполонилась ее друзьями. Преподобный Смол в окружении небольшой группы самых стойких прихожан без перерыва молился у алтаря. Другие время от времени присоединялись к их молитве. Потом отходили, подходили другие. Бедный Сав сидел на задней скамье, ошеломленный, совершенно обессилевший. Его окружали притихшие, почтительные внуки. Ожидание длилось несколько часов. И хоть мы старались сохранять оптимизм, настроение у всех было подавленным, словно уже начались похороны. Заехала Маргарет. Мы немного поболтали в вестибюле. Потом появились мистер и миссис фаргерсон Они хотели поговорить с Савом. Я повел их в часовню, где их тепло встретили Рафины, выразившие искренние соболезнования в связи с утратой сына. К полуночи уже никто не пытался разговаривать. Мы потеряли счет времени. Минуты тянулись так медленно, что, взглянув в какой-то момент на часы, висевшие на стене, я удивился, куда делось столько времени. Хотелось выйти ненадолго, пройтись по улице, вдохнуть свежего воздуха. Но врач предупредил, что отлучаться не следует. Тяжкое испытание обрушилось на нас, когда он собрал всех и мрачно сообщил. Настал момент ее последнего прощания с семьей. Послышались всхлипы, рыдания. Никогда не забуду, как Сэм срывающимся голосом переспросил. «Последнего прощания?» «Вы уверены?» — в ужасе прошептала Глория. Испуганная, обескураженная, мы, словно приговоренные к казни, последовали за врачом по коридору и поднялись на один лестничный пролет. Медсестры деликатно проводили нас через холл в интенсивной терапии. На их лицах было написано то, чего мы больше всего боялись. Когда почти вся семья набилась в маленькую палату, Врач тронул меня за локоть и сказал, «Это только для членов семьи». «Понимаю», — ответил я. Но Сэм, услышавший наш разговор, остановил его. «Все в порядке, доктор. Он с нами». Мы сгрудились вокруг мескалии, опутанной проводами. Впрочем, большая их часть была к тому времени отключена. Двух младших внуков усадили в изножья кровати. Исав стоял ближе всех и нежно гладил жену по лицу. Ее глаза оставались закрытыми. Казалось, она не дышит. У нее был очень умиротворенный вид. Муж дети старались в последний раз прикоснуться к ней. Их рыдания разрывали мне сердце. Я стоял в углу за спинами Глории и жены Элла и не мог до конца осознать, где нахожусь и что здесь делаю. Когда Макса удалось справиться с собой, он положил ладонь на руку мискали и сказал, «Давайте помолимся». Мы склонили головы, рыдания, по крайней мере, ненадолго стихли. «Господи милосердный, да исполнится воля Твоя. В руки Твои вручаем мы душу верной рабы Твоей. Прими ее в царствие Свое. Аминь». На рассвете я сидел на балконе своего кабинета в редакции. Мне хотелось побыть одному и в тишине как следует выплакаться. Я не мог вынести рыданий, оглашавших мой дом. Мечтая о путешествии по миру, я всегда представлял себе, как возвращаюсь в Клантон с подарками для Мискали. Я мысленно привозил ей серебряную вазу из Англии, постельное белье из Италии, которое она так и не увидела, духи из Парижа, шоколад из Бельгии, старинную вазу из Египта, маленький бриллиант из Южной Африки. Я воображал, как вручаю ей все это на веранде перед обедом, а потом мы ведем долгую беседу о тех местах, где я побывал, и откуда регулярно посылал ей открытки. Мы бы долго разглядывали привезенные мной фотографии, и моими глазами она бы тоже повидала мир. Она ждала бы моего возвращения дома, предвкушая сюрпризы. Весь ее дом наполнился бы моими безделожками и предметами, которые в Клантоне ни у кого, ни у белых, ни у черных, никогда не было. Я скорбел об утрате моего бесценного друга. Внезапность утраты была настолько жестокой, а горечь такой острой, непоправимой, что временами мне казалось, будто я никогда не оправлюсь от горя. Когда город внизу под балконом начал постепенно оживать, я, швырнув с дороги несколько коробок, подошел к столу, сел, взял ручку и долго ненавидящим взглядом смотрел на чистый лист бумаги. Потом медленно, с мучительной болью, начал писать некролог.